Глава сороковая. Они никогда не говорили о том, что случилось несколько лет назад после ночного клуба. Элис не знала в курсе ли Артерии ее связи с Сашей. Не знала она и о том, что думает сам спортсмен о происходящем между ней и его другом. Артерий работал спортивным врачом, массажистом в штабе Александра Хоконена. Праздновал с ним день рождения, иногда Новый год или День Благодарения, был шафером на свадьбе. Александр Хоконин женился на Марьяне спустя два года и два месяца после поцелуя Селис в коридоре Колумбийского университета. Свадьба многократного чемпиона мира стала грандиозным, самым обсуждаемым событием года. Издания с фотографиями с церемонии расходились небывалыми тиражами. Фанатские сайты взорвались а некоторые не выдержали натиска поклонниц и легли. Александр вошел в пятерку самых привлекательных мужчин планеты. А Марьяна была настолько прекрасна на собственной свадьбе, в белоснежном платье, с символом невинности на главе, пройдясь по краю вульгарности, не переступив через нее, что даже злые языки не перемалывали в кости молодоженам, поверив истории любви именитого спортсмена и обыкновенной девушки. В день, когда в штате Иллинойс Марьяна ответила согласием Александру хоканину и стала его женой, Элли Сэммон получала очередную премию престижнейшего международного конкурса, оставив позади многих конкурентов, срывая аплодисменты, заставив сердца зрителей сжиматься от пронзительных звуков скрипки Жан-Батиста Виома. Эллис успела привести себя в порядок, сходить в ближайший продуктовый магазин, приготовить цыпленка в вине, картофель и салат, заказать пару блюд из ресторана, порепетировать, несмотря на выходной, и встретить артерии во всеоружии. Элли! Засиял огромный человек-медведь на пороге квартиры, бросая сумку в прихожую, тут же заграбастав Элис в объятия. В каждом движении ощущалось живое мужское нетерпение. Понимание, что артерия искренне хочет близости, ждет ее. Щекотало самолюбие Элис, даря удовлетворение от самообмана. Этот мужчина принадлежит только ей. Элли Сэммон шел 24-й год. Она не верила, что взгляд артери не скользит по прелестям других женщин, что он не срывается, оказывается, в постели другой. Но нетерпение, проявленное при встречах, убаюкивало просыпающуюся ревность. Она училась быть разумной, а с человеком-медведем оказалось просто думать и поступать рационально. «Привет!» Элис повисла на шее, чувствуя, как мужские руки с легкостью поднимают ее и несут в сторону спальни. Эй, я приготовила цыпленка! Вкусного? Я старалась. Пойдем есть цыпленка. Артерий мгновенно изменил направление, не выпуская ее из объятий. Они действительно ужинали. Степенно поглощали салаты, запивали вином. Артерий нахваливал кулинарные способности Элли, рассказывал новости о работе, приятелях, Алексе и его молодой жене Мэриэн. Летом молодожены собираются в Россию, сразу после Олимпиады, где, естественно, одержит победу Александр Хоконин. Ни у кого не возникало и тени сомнения в этом. Артерий предложил воспользоваться отпуском после Олимпиады, где он будет полностью занят, и съездить в Санкт-Петербург. Элли необходимо навестить близких, бабушку, сдавшую в последнее время, и познакомиться с его родными. Давно пора. Перебираясь ночью через спящего артерия, элли запнулась о мужские джинсы. Из кармана выскользнул футляр для ювелирного украшения. Стало очевидно для какого. Ошибиться она не могла. Согласие отдать тоже. Океан навсегда останется океаном.